Глава третья Косарев вернулся из рейда только через три дня. По пути они уничтожили три Ногайских становища и разогнали еще несколько. Ух, чуяло мое сердце, что в самое ближайшее время нам придется встречать гостей степи с ответным визитом. Хотя, в принципе, именно этого мы и добивались заманить на минные поля и пулеметы большую часть взрослого мужского населения Пашалыка. Однако, кроме радостных победных реляций, Владислав привез и дурную весть. Наследник крымского хана Карбан-Гирей выступил в поход со Стотысячной Ордой. К счастью для нас и к несчастью жителей центральных областей России, хан пошел на север. Мы срочно отбили радиограмму Скопеншуйскому. Но он уже тоже выступил в поход, выполняя заранее составленный план. Однако реальность внесла в наш тщательно составленный сценарий свои коррективы. Теперь вместо удалого рейда по тылам ему предстоял встречный бой. Как только мы сообщили Владиславу Банелона дуралом, он сразу же попросил нас развернуть окно. Потом достал свой радиосканер и стал проверять эфир. Неожиданно Влад издал мычащий звук и начал судорожно сжать сенсор настройки. Что случилось? встревоженно спросил я. Универсальный пароль запроса таманского полка, почему-то шепотом, словно боясь спугнуть сигнал, ответил Влад. Сейчас попробую ответить. Здесь есаул Косарев. Владка, ты-то что здесь делаешь? Донесся из динамика мужской голос. Зюля? Косарев выглядел да нельзя удивленным. «Ты как тут очутился?» Летел на память Меркурия после выполнения задания. Потом какая-то яркая вспышка, щелчок, и мы остались в одиночестве, начал рассказывать невидимый Зюля. Прилетаем к точке рандеву, а там никого нет. Флот исчез. Мы туда, сюда, никого. Посылаем запросы, тишина. Ну, мы режим невидимости врубили и на север. Аж до самого Урала долетели. А здесь все чужое какое-то. Словно страну подменили. И эфир на наших частотах молчит. Хорошо, хоть ты откликнулся. Еще один пробой реальности, догадался я. Дай ему наши координаты, пускай сюда летит. И этот свой режим невидимости не выключает. А то, не дай бог, какой-нибудь ретивый зенитчик попадется. Зюля, мы поняли, что с тобой случилось, — сказал Влад. — Давай дуй ко мне. Все объяснения после прилета. Скидываю свои координаты. Принимай. — Понял, Владка, — ответил Зюля. — Есть координаты. Принял. — Удачи, — сказал Косарев. — Связь через каждые пять минут. Влад переглянулся с Крюковым и негромко сказал. — Кажется, нашего полку прибыло. Потом Косарев с сомнением оглядел рамку окна. — Опасаешься, что этот ваш турболет не пролезет, — догадался я. Вообще-то здесь КамАЗ с фурой со свистом пролетает. Вообще-то филин длиннее фуры метров на пять. Да шире в полтора раза, усмехнулся Влад. А размах консолей десять метров, с улыбкой добавил Крюков. Тогда мы можем воспользоваться окном, через которое перегоняли сюда катера, предложил я. Надо только модулятор сигнала отсюда туда переставить. — Время у нас есть? Сколько им сюда с Урала лететь? — Если поднимутся в разреженные слои атмосферы и дадут максимальную тягу, задумался Антон, то через час... — Ни хрена себе скорость! — восхитился я. — Тогда нам надо поторопиться. Филин пролетел через грузовое окно с изяществом бабочки. Только когда он сел на наскоро расчищенную площадку в порту, мы смогли оценить его габариты. Да, машина откровенно впечатляла. Внешний Филин напоминал увеличенный в размерах американский конвертоплан «Аспрей» – сноска. Военно-транспортный самолет с поворотными двигателями В-22 «Аспрей». Только вместо одной пары турбовинтовых двигателей Турболет имел две пары разнесенных по длине корпуса реактивных, впрочем, скорее не реактивных, а ракетных. Двигатели были теми самыми турбинами на холодной плазме, которыми в прошлом году хвастались косарев и крюков. Насколько я помню их объяснение, эти турбины работали на электричестве и потребляли в качестве рабочего тела дистиллированную воду. Попавших в переплет бойцов оказалось три десятка. Это были здоровенные мужики в возрасте от 25 до 40 лет. Командовал Хорон Харунжи Игорь Зюлин, бывший сослуживец Косарева. Впрочем, старыми знакомыми Влада оказалось больше половины прилетевших, кроме самых молодых. Все-таки он прослужил в атаманском полку больше десяти лет. Казаки, одетые в черные комбинзоны, похожие на шелковое трико, обступили Косарева. Кто-то радостно приветствовал его, хлопая по плечу, кто-то весело шутил. Ребята еще не поняли, во что их угораздило вляпаться. Домой я вернулся почти в полночь. В спальне, перед горящим камином, на гигантской шкуре соблезубого тигра, припертой сюда моей московской квартиры, лежала Маша, лениво пощелкивая клавишами раскрытого ноутбука. Приглядевшись, я увидел на дисплее схемы парусных кораблей. Машенька мудрила над чертежами корветов и фрегатов, из которых в будущем будет состоять наш флот. — Ну, и как тебе наши новые знакомые? — спросила Маша, не поворачиваясь. — А чего? Нормальные ребята. Песни поют душевные, — ответил я. Банкет по случаю прибытия гостей закончился два часа назад. Казаков разместили в новой казарме а офицеры расположились в коттедже, принадлежащем Косреву и Крюкову. «Еще бы им песни не петь! Это после литра водки на рыло!» — хмыкнула Мария. «Вы с Мишкой и Гариком тоже, как напьетесь, начинаете глотку драть. Я не про это. Куда нам их девать? Вот вопрос. В 21 веке их не легализуешь, такую ораву. Да и с тоски они там подохнут». Он, Крюков с он чуть с ума не сошли, пока ты им не предложил к нам присоединиться. А здесь три десятка солдат, которые кроме убийства ничего не умеют. Ну, значит, оставим здесь. Нам хорошие бойцы нужны, — ответил я. Так-то хорошие. А вот куда пристроить эту суперкруть? Я ума не приложу, — задумчиво сказала Маша, переворачиваясь на спину. Пока ты с ними водку пил, я их потихоньку порасспрашивала о житье бытье Такое ощущение, что их там в каком-то питомнике растят. У всех одинаковые ответы на вопросы. Другой жизни, кроме войны, они себе не представляют. И учти, они еще не въехали полностью, куда попали. Что будет, когда они соображать начнут? Ну, тогда и подумаем, что делать, сказал я. В конце концов, Косарев с ними политинформацию проведет. Пристроим, в конце концов, всех.